«Признание. забираю у тебя своего подследственного», — заявил Соколов Парфенову. «Давай запрос напишу». «А кто конвойные?» — удивился начальник тюрьмы. «Разве я не сойду за них?» — хохотнул сыщик. «Прикажи доставить сюда заключенного. Доживей». В канцелярию привезли Казарина. Лицо его сделал из серого цвета, какой обычно бывает у тюремных сидельцев, а сам он был погружен в глубокую меланхолию. Соколов бодро проговорил. «Вениамин Александрович, вы получаете увольнительную. Пошли!» Заключенный вздрогнул, услыхав свое имя. Но он не сдвинулся с места, словно парализованный своим разоблачением. Парфенов грубо толкнул Казарина в спину. «Чего кочевряжешься? Иди, коли приказано!» Для начала сыщик привез Казарина на Петровку-2. Здесь, в громадном универмаге «Мюр и мэрлис Соколов подобрал для скрипача приличный костюм, дорогую рубаху, модный шелковый галстук. Арестант тут же переоделся, зайдя в кабину для примерок. Соколов выдернул из жилетного кармана золотые часы Павел Буре. «Через полчаса, Вениамин Александрович, мы будем наслаждаться игрой вашего приятеля-цимбалиста, так что до консерватории успеем дойти не спеша, порадоваться видом вечерней Москвы». Казарин оторопело взглянул на сыщика, и вдруг впервые за все дни заточения произнес слова, хриплым застоявшимся голосом. «Зачем вам все это? Костюм? Консерватория? Чтобы мне было труднее уходить из этой жизни?» Он опустился на чугунную тумбу коновязи. Соколов терпеливо молчал. Потом он поймал на себе взгляд Казарина, растерянный и страдальческий. Казарин вдруг вскочил с тумбы, в каком-то стремительном порыве схватил громадную руку Соколова. «Я всё-всё вам расскажу. Эти люди разбили мою жизнь. Они опозорили меня и моих детишек, Инессу и Татьяну. Да, я дал клятву молчания, но...» Он рванул ворот рубахи, ослабил узел галстука. «Но они обманули меня!» Прохожие стали оглядываться на эту бурную сцену. Соколов взял спутника под локоть. Они пошли в гору по Кузнецкому переулку. «Да, я всё расскажу вам. История короткая и глупая», — уже спокойно произнёс Казарин. «Лишь один вопрос. Как вы узнали, что я скрипач?» Соколов расхохотался. «А вот это пока будет моей тайной. Я ведь вроде фокусника, которому не стоит разоблачать свои секреты. Объясню все позже. Слушаю». Казарин говорил спокойным будничным тоном, будто повествовал не о себе, а о ком-то другом, совершенно ненужном и скучном человеке. Все случилось из-за скрипки работы Батова. Не слыхали о таком? Гварнере, Амати, это знает каждый. Но Иван Батов... «Чудо из чудес», его скрипки менее знамениты, но нисколько не хуже. Первым стал на Руси инструменты дивной работы создавать. Только в 55 лет от крепостной зависимости освободился, при Александре Благословенном в 1822 году. Каждый скрипач мечтает играть на хорошем инструменте. Да мне о многом думать не приходилось. Родители бедны, кстати, живут в Москве за крестовской заставой. Спасибо, что помогли консерваторию закончить. У меня самого семья. Жена Валентина – милейшее и добрейшее существо. Да две дочурки-близняшки, совсем крошки. И вдруг два случая подкатили, и оба невероятных. Недели три назад ко мне вдруг пожаловал один дядя. Назвался местным помещиком Кузьмой Шалаевым. Фигура уморительная. Ростом и повадками — истинный медведь. Косолапый, ручищами за все зацепляется, цвет лица — каленый. Точно Собакевича Гоголь с этого дяди писал. В руках Кузьма держит футляр скрипочный, объясняет. «Имел честь слыхать, что вы умеете на скрипке играть. А у меня, извините, иная слабость — картишкис». Тут с одним разбойником сразился, так тот, мошенник, всё мне спустил, в том числе и вот это. Протягивает мне скрипку. Вещичка старинная, пять тысяч тянет. Взять не желаете? Позвольте заметить, что у них это семейная реликвия. И мастера фамилия. Полез гость в карманы, долго шарил, бумажку вытащил, прочитал. Иван Андреевич Батов, стало быть. Берёте? А то в Питер отвезу там с руками оторвут. Взял я скрипку и впрямь клеймо Батова, он из крепостных графа Шереметова. Родился в начале царствования Екатерины Великой. Современники называли Батова «московским страдивари». И так прошелся по всем регистрам, звучание мощное, чистое, необыкновенное богатство обертонов. Настроил, заиграл, прямо-таки живой человеческий голос звучит. Живая, истинно говорю, живая скрипка, душа у нее есть. Решил, все отдам, скрипку не упущу. Дядя согласился месяц ждать. Да где капитал собрать? Заложили дом. Валюшка продала колечки, браслетики золотые. Подписал я кучу контрактов на концерты вдоль по всей матушке Волги. Все равно на скрипку не хватает. А из головы не выходит она у меня. Каждую ночь снится. Вдруг ее кто-другой перехватит или дядя этот сам в карты проиграет. Вообще род помешательства» приехал на концерт в царицын успех совершенный познакомился с девицей мария школьникова зовут ее тоже моим талантом восторгается говорит это хорошо что вы из саратова мы с братом там хотим на некоторое время обосноваться не подскажете ли кто сдает там домик я хочу на химика учиться брат поможет готовиться я возьми до да ляпни да у нас второй этаж пустует если деньги вперед за три месяца внесете то занимайте она на другой день после меня приехала деньги отдала Поставила условия. К нам не поднимайтесь, чтобы чистоту опытов не нарушить. Прикатил и брат Марии. Толстый, курчавый. Целыми днями они опыты ставили. Изредка мы вместе чай в беседке пили. Мария узнала о скрипке. Говорит. «Пятьсот рублей желаете заработать?» И объяснила, что следует в Москву срочно две банки реактивов отвезти. Это очень ценные реактивы. Я не могу доверить их случайному проводнику. Да вам ведь все равно в Москву по делам ехать. Что ж от хороших денег отказываться? Не резон. Согласился. Мария предостерегает. «Только осторожно, чтоб стеклянная тара не разбилась. А кому отдавать? Как приедете в Москву, сразу же на извозчика садитесь и поезжайте на ходынку. Около царского павильона, это рядом с летним полем, вас будет ждать человек. Он сам подойдет к вам и заберет у вас чемодан, и даст полтысячи рублей. А как он меня узнает? По чемодану. Имя человека?» Мария подумала и недовольно поморщилась. «Захаром зовут. Да какое это имеет значение? Самое главное, осторожно доставьте и никому о нашем деле не говорите, даже Валентине». Потом Мария помялась и заявила, «Деньги вы получите хорошие, и мне нужна гарантия». Удивился «Какая гарантия? И зачем такие предосторожности?» «Это уж мои заботы, зачем? Поклянитесь вашими детьми, что никогда и ни при каких обстоятельствах не скажете про наш уговор». Удивился я еще больше, но твердо сказал. — Не беспокойтесь, даже под страхом смерти не скажу, раз вам так хочется. но ну, клянусь, честное благородное слово. Казарин тяжело вздохнул. Ну, а дальше вы, Аполлинарий Николаевич, все знаете.